Глава тридцать пятая. Цветок. Когда они ушли из дома Шмидтов, настала пора обеда, но Гурни был не в настроении. Он был голоден, а Клем предлагал заехать в какое-то место перекусить, но Гурни был слишком раздражен, в основном на себя, чтобы с чем-либо соглашаться. Клэм повез его назад к церкви, где стояла его машина, и они предприняли последнюю попытку сверить обстоятельства двух дел, чтобы не упустить никакую возможную связь. Попытка ни к чему не привела. «Ну что ж», — произнес Клэм, стараясь мыслить позитивно. «По крайней мере, на данный момент нет доказательств, что эти дела не связаны. Муж мог получить письма, которых жена не видела, и вообще не похоже, что это был брак, в котором люди друг друга хорошо знают. «Может, он ей ничего не говорил? Она так глушит себя таблетками, что вряд ли могла заметить какие-то перемены его настроения. Может быть, стоит еще раз поговорить с мальчишкой? Но он, конечно, тоже отморозок, но вдруг он что-то сумеет вспомнить?» «Конечно», — отозвался Гурни без всякого энтузиазма. «А вы можете проверить, не было ли у Альберта счета в банке, с которого был перевод на имя Арибда или Ссылла? Вероятность невелика, но почему бы не уточнить?» Пока он ехал домой, погода становилась все хуже, под стать его настроению. Утренняя морось превратилась в плотный дождь, усугубив тягостное ощущение от поездки. Если и была какая-то связь между убийствами Марка Меллори и Альберта Шмидта, помимо количества и места расположения колотых ран, то эта связь оставалась неочевидной. Никакие характерные черты убийства в Пионе не повторялись во Флаундер-Бич. Ни запутанных следов, ни садового стула. Ни битых бутылок, ни стихов, никаких шарат. Да и у убитых не было абсолютно ничего общего. Какой мог быть смысл убийцы преследовать одновременно Марка Меллори и Альберта Шмидта? Это не поддавалось логике. Измученный ездой под ливнем и своими раздумьями, Гурни вошел в кухню, стряхивая с одежды вода. «Что с тобой случилось?» — спросила Мадлен, поднимая на него глаза — Она шинковала луковицу. «С чего взяла, что со мной что-то случилось?» Она пожала плечами и продолжила резать лук. Резкость его ответа повисла в воздухе. Помолчав, он извиняющимся тоном пробормотал. «Тяжелый день и шесть часов за рулем». «Ну и что?» «Ну и что? И вся эта поездка была ни к чему». «И?» «По-твоему, этого мало?» Она загадочно улыбнулась ему. «Ко всему прочему, дело было в Бронксе», — мрачно добавил он. «Бронкс способен вызвать отвращение к любому делу». Она принялась крошить нарезанный лук на мелкие кусочки и заговорила, будто обращаясь к доске, на которой резал. «У тебя на телефоне два сообщения от твоей знакомой из Итаки и от твоего сына». Содержательные или просто с просьбой перезвонить?» «Я не вслушивалась». «Знакомый из Итаки — это Соня Рейнольдс?» «А что, есть другие?» «Кто?» «Друзья в Итаке, о которых ты меня не оповестил». «У меня нет друзей в Итаке. Соня Рейнольдс — деловой партнер, и даже меньше того. Что ей было нужно?» «Сам послушай. Запись на автоответчике». Но Шмадлен, мелькавший над горкой нарезанного лука, выразительно застучал по доске. «Осторожно, побереги пальцы». В слова просочилось больше раздражения, чем заботы. Прижав острие ножа к доске, она подняла на него взгляд. «Так что там на самом деле приключилось?» — спросила она, возвращая разговор к точке, откуда он ушел в тупик. «Я просто расстроен, мне кажется. Не знаю». Он подошел к холодильнику, достал бутылку пива, открыл ее и поставил на стол в уголке возле французских дверей. Затем снял куртку, накинул ее на спинку стула и сел. Хочешь знать, что приключилось? Ладно, я расскажу. По просьбе детектива из Нью-Йоркского управления по имени Рэнди Клэм, я три часа ехал в унылое местечко в Бронксе, где безработного мужчину убили, перерезав ему глотку. «При чем же здесь ты?» Отличный вопрос. Детектив Клэм услышал об убийстве в пионе. То, что его дело также включало в себя колотые раны, вдохновило его позвонить в пион, откуда его отправили в окружную полицию, а оттуда — к мерзкому придурку по имени Родригес, у которого мозг не дозрел, чтобы сразу отсекать пустые версии. — И он перевел стрелки на тебя? — На окружного прокурора, который автоматом перевел их на меня. Мадлен промолчала, но вопрос так и висел в воздухе. «Да, я знаю, что это была гнилая затея. В той части Нью-Йорка перерезанные глотки — обычное дело. Но почему-то я решил, что могу найти связь между этими делами». «Не нашел?» «Нет. Но в какой-то момент была надежда, надо сказать. дава что-то скрывала. В конце концов она призналась, что на месте убийства рядом с телом лежал цветок, который ее муж, видимо, принес ей. Она боялась, что эксперты волокут его как улику, что понятно, и решила его спасти, что тоже понятно. Так что она взяла этот цветок и поставила в вазу. На этом история заканчивается. «А ты думал, что она скрывает отпечатки в снегу или белый садовый стул?» «Ну, хоть что-то в этом роде. Но все уперлось в пластмассовый цветок». «Пластмассовый?» М «Да». Он сделал медленный глоток из бутылки. Довольно безвкусный подарок, надо сказать. Да это вообще не подарок, сказала она уверенно. Э, что ты имеешь в виду? Обычно дарят живые цветы, разве нет? Искусственные цветы — это совсем другое. Какое другое? Деталь домашнего декора, например. Чтобы мужчина подарил женщине пластмассовый цветок, Да это так же маловероятно, как подарить рулон обоев. К чему ты клонишь? Пока не знаю, но если эта женщина нашла пластмассовый цветок на месте убийства и решила, что это подарок для нее, я думаю, что она ошибается. Откуда ж тогда мог взяться цветок? Понятия не имею. Она была уверена, что муж принес его для нее. Но ей же приятно было так считать. Наверное. Но если не он принес его в дом, а сын весь вечер провел с ней, как она утверждает, значит, это мог быть убийца. «Вероятно», — сказал Мадлен, теряя интерес. Гор не знал, что для нее есть большая разница между рассуждениями о действиях реального человека и построением гипотез о том, откуда в комнате взялся тот или иной объект. Второго она не любила, но он все равно продолжил. Эх, «Зачем убийца была оставлять рядом с жертвой цветок?» «А какой это был цветок?» Она всегда умела задавать наводящие вопросы. «Не знаю точно. Могу сказать, что это не роза, не гвоздика, не георгин. Хотя похоже на то и на другое и на третье». «Как это?» Ну, первым делом я подумал про розу, но цветок был крупнее, лепестков было больше, они были кучнее. Бутон был размером с крупную гвоздику или георгин, но лепестки были шире, чем у того и другого, как будто слегка смятые лепестки розы. Очень пышный, нарядный такой цветок. Впервые с момента его возвращения домой ее взгляд засветился любопытством. «У тебя есть какие-то соображения?» — спросил он. — Возможно. Забавно. — Что забавно? Ты знаешь, какой это был цветок? — Кажется, да. Интересное совпадение. — Господи, да скажи мне, наконец. — Если я не ошибаюсь, цветок, который ты описал, очень похож на пион. Пивная бутылка выскользнула из его руки. — Господи! — Господи! Задав Мадлен пару уточняющих вопросов про пионы, он отправился в кабинет, чтобы сделать несколько звонков.